Глава вторая. В каменном лабиринте. Мир моргнул, а я с высоты в поллоктя упал на пыльный и изухломлённый каменный пол. Выхватил меч и оглянулся. Меня окружала небольшая тёмная каморка, освещаемая странным бледным светом. Вплотную к стене стоял пыльный стол с выдвинутым ящиком. В углу валялся черный стол из странного материала, «Не то дерево, не то кость. Вдоль стен на полу лежали разломанными пара шкафов с прозрачными, словно из слюды, дверками, как будто кто-то в гневе крушил все вокруг. На мебели и стенах были видны четкие следы зарубок. Часть мебели была в темных пятнах, похожих на давно застывшую кровь, но собственно трупов не было. Все освещалось не менее странным светильником, словно полная луна, испускающим бледный холодный свет. Но намного ярче, размером с мой щит, оставшийся в оружейной комнате. Несомненно какая-то магия. Надо бы попробовать прихватить его с собой. Его можно будет обменять на хорошие деньги. Помнится, когда хотели перекупить нашего лучшего гладиатора, ланисте предлагали почти два таланта серебра. Примечание: Один талант равняется 26,2 килограмма. Хотя сомнительно, что даже за магический светильник заплатят две трети моего веса серебром. Скорее, меня просто прирежут и завладеют этим артефактом бесплатно. Но все это можно отложить на потом. Сейчас нужно хорошенько все обыскать. Да и ещё нужно как-то заработать эти неведомые очки системы. Убрал меч в карту, а ее саму зажал во рту, чтобы освободить руки. Подошел к столу, попробовал призвать информацию о нем, но как ни старался, ничего не вышло. Беглый осмотр ящиков принес несколько листов белого, тонко выделанного папируса и пергамента. Хотя это явно не относилось ни к одному из них. Листы были исписаны странными закорючками, как будто мелкая птица бегала по нему туда-сюда. Еще на столе нашлась тонко выделанная кружка из прозрачного, словно воздух, стекла. Правда грязная и пыльная. Ее я также прихватил. Ни папирус, ни кружка не ответили на призыв информации. Так что, скорее всего, унести с собой их не получится, что прискорбно, так как божественное задание четко приказывало: "Принеси трофеи". А судя по описанию торбы, унести в ней можно только то, что отмечено божественным описанием. Аккуратно выглянул в полуоткрытую дверь. За ней обнаружился коридор, освещенный все теми же магическими лампами на потолке через каждые десять локтей, локоть меры длины — примерно сорок сантиметров. При этом около двух третей из них не горели. Похоже, Кронос не пощадил их. Пол, что в коморке, что в коридоре, был словно вытесан из одного куска камня и как будто составлял со стенами и потолком одно целое. Решил пойти направо, попутно проверяя комнаты, как две капли воды похожие на ту, в которой я появился. Везде царил разгром и запустение. Магические светильники тоже частично не горели. Обыскал уже десяток комнат, преимущественно освещенных, потратив на это примерно час времени. Торба пополнилась еще десятком листов. С золотой статуэткой высотой с ладонь. сидящая на коленях женщина с воздетыми вверх руками также забрал с собой все, что хоть отдаленно напоминало металл, поскольку железо ценно всегда и везде. Ну и повезло найти первую вещь, при пристальном взгляде обозначенный как предмет системы. Статус: предмет системы. Материал: кремний, Тварц. сталь. Описание: переносной малый накопитель информации. Представлял из себя прямоугольный камень размером с полладони из вулканического стекла черного цвета с металлическими вкраплениями. Иногда из коридора раздавался отдалённый лязг железа и кирки, но никого так и не получилось увидеть, а сам я благоразумно молчал и не выдавал своего местонахождения. За очередным поворотом послышались громкие человеческие голоса, тихий всхлип и Звук чавкающего удара. Осторожно выглянув из-за угла, в пятидесяти шагах от себя увидел первого живого человека с момента попадания сюда. Им оказался черноволосый мужчина в одних только штанах, как у меня, с очень загорелой красноватой кожей и большим носом с горбинкой. Он меня пока не заметил, так как склонился над телом в такой же одежде, что было на мне. Провел рукой над трупом, и у него в руке образовалась карта, очень похожая на нужную моего меча. Подошел к нему поближе. Над его головой засветился нимб красного цвета с надписью на языке системы. Враг. Человек. Первый уровень. Что ж, раз он враг, то нужно от него избавляться. Достал из карты меч и пошарив в торбе, вынул один из моих трофеев. подбросил в руке пару раз, привыкая к балансу, и швырнул в склонившуюся спину. Попал ему взад. Он резко обернулся и вскочил, попутно вскидывая свое оружие неказистую палку с примотанным сверху куском отколотого камня с острыми гранями. Вскинув свой топор над головой, он с грозным криком побежал на меня. Дождавшись его атаки, я плавно отвел левую ногу и с разворота врезал мечом. Вкладывая в удар вес всего тела, этот дикарь попробовал закрыться топорищем, но остро отточенный клинок разрубил его, почти не заметив сопротивления, и следом сокрушил грудную клетку. Не успел я еще завершить удар, а тело врага а сесть на пол, как по клинку словно прошла волна и впиталась в меня. Перед глазами всплыло сообщение. Внимание, вы получили восемь ОС. «Восемь из двадцати. А, теперь понятно, как получать эти очки системы, произнес я тихо. Убрал в карту меч, и вся кровь с него опала на пол. Очень удобно, не нужно чистить оружие. Внимательнее рассмотрел своего незадачливого противника. Определенно ни разу не видел никого похожего. Хотя за свою жизнь насмотрелся на людей из со всей Айкумены, от белобрысых северян до черных, как смоль, убийцев. добрал разрубленный каменный топор. Исправка сообщила мне: Топор системы. Кулу. Ранг F. Материал: камень, кожа, неизвестная древесина. Масса: 2,2 фунта. Тип: артефакт системы. Описание: Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Обшарив доставшейся мне торбу, обнаружил там весь оставшийся комплект одежды. и карту ножен от топора. Дотронувшись карты до верхней части, вернул топор в ножны. При попытке извлечь пришло сообщение о том, что оружие повреждено и будет восстановлено через 475 дней. Приложил карту оставшейся топорища. Оно было тут же поглощено, а время на ремонт уменьшилось до 73 суток. Подошел к телу менее везучего героя. Подобрал карту которую отбросил краснокожий в начале схватки. Это оказалась карта навыка. Карта навыка: игра в чаупар, ранг F, уровень 1 из 3. Описание: содержит сведения правила и умения игры в чаупар. Наполнение: 4 из 10 ОС. Понятия не имею, что это за игра, и описание не придало ясности. Отправил ее в торбу. Осмотрел труп Затылок разбит, похоже, все тем же каменным топором. Поспешно раздел покойника. Одежда ему уже явно не понадобится, а мне, возможно, изгодится. Оружейная карта обнаружилась в одной из прорезей на куртке. А, удобно, и руки свободны. А если заполнить их все, то получится лорика плюмбума, разновидность ламеллярного доспеха. Вызвал оружие из карты. Это оказался очень странный меч, длиной в полтора локтя, тонкий возле рукояти, с расширяющимся кстрию клинком, со слегка изогнутым лезвием и очень тяжелым расширенным навершием. Короткий меч системы Хора, ранг F. Материал: сталь, кожа, бронза. Масса: 13 фунтов. Тип: артефакт системы. Описание: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Может пригодиться, если встречу хорошо бронированного противника. Возможно, этот меч и пробьет броню. Торба также принесла сюрприз в виде еще двух кристаллов памяти и несколько золотых колец. Похоже, как минимум на двух возможных союзников уже меньше. Кстати, что там с ними? «Помнится, в самом начале их было тысяча», — огласил тишину мой шепот. Осталось героев пятьсот шестьдесят три из тысячи». Проклятье, уже почти половина тех, кто оказался здесь всего пару часов назад, отправились в Тартар. Нужно постараться не присоединиться к ним в последнем путешествии, невесело усмехнулся я. Пока не забыл, решил разобраться с торбами. все таки их у меня уже три штуки. Освободил торбу убийца от вещей и бросил на пол. Положил поверх нее еще одну. Желаете объединить предметы? Да нет. Как только выбрал да, обе торбы задрожали и с неприятным звуком слились воедино. Внешне все осталось как и прежде, изменилось только наполнение, став два из семи. Занятно. Нужно найти еще четыре торбы. Так как, судя по списку героев, почти полтысячи торф поменяли хозяев или же просто лежат бесхозными, и по всей видимости, я смогу забрать с собой все трофеи, хотя, возможно, увеличится только складываемый вес, что было бы совсем неприятно. Заглянул в очередную комнату. Мое внимание привлек тихий цокот когтей по полу. Приглядевшись, заметил в углу здоровую белую крысу. над головой которой проступила желто оранжевая надпись одичавшая крыса второй уровень заметив меня она издала громкий писк и попыталась проскочить мимо от неожиданности я отшатнулся и пнул пробегающую крысу ногой издав громкий писк пасюк врезался в стену и похоже сломал хребет так как шипя пополз на меня приволакивая задние лапы Поспешно выхватил трофейный клинок и разрубил им голову. По лезвию опять прошла волна энергии, а перед глазами возникла. Внимание, вы получили один ОС Девять из 20. все таки в тесном помещении более удобен короткий клинок, несмотря на весь свой несуразный вид. Присмотрелся к крысе, всплыла подсказка: Труп одичавшей крысы. Описание: условно съедобно. Надеюсь, мне еще повстречаются несколько крыс. Или не очень везучий герой. Не хотелось бы здесь застрять и питаться сырыми крысами и такими же неудачниками, как я сам. Выпотрошил тушку, откинул требуху. Обтер руки листами пергамента. Если бы кто-нибудь еще вчера сказал мне, как именно я буду использовать настолько дорогую вещь. Очередная насмешка судьбы. Ополовинил флягу воды. Несмотря на затклость, жажду она утоляла очень хорошо. В емкости еще осталось немного больше четырех пинт. Римская пинта равна 570 мл. Бродя по коридорам и залам, несколько раз натыкался на лестницы, ведущие как вверх, так и вниз. Но почти все, что вели ниже, были завалены обломками, и протиснуться через них не представлялось возможным. Ступени наверх терялись во тьме. И соваться туда без лампы или хотя бы факела представлялось форменным безумием. Изредка попадались прогрызенные крысами и исушённые тела в слевшей одежде. Но брезгливости я решился достаточно скоро после попадания в рабство, а почтение к мертвым не присуще мне, как к гладиатору, потому что все мы уже принесены в жертву, просто кто-то еще жив, а кто-то уже нет. Обшарив трупы, стал владельцем четырех золотых колец тонкой работы, пара массивных серёжек и изумрудного кулона на золотой цепочке. Почти у каждого трупа, или возле руки, или возле руки, или среди одежды лежали небольшие черные зеркальца размером чуть больше ладони. Их я тоже захватил с собой. В одном из залов мое внимание привлекла странная дверь в стене. Она открывалась не на петлях, как положено открываться нормальной двери, а как будто уезжала в стену, да только застряла на полпути. Рядом с ней было еще несколько таких же дверей, но закрытых. Подошел вплотную. На меня пахнуло смрадом выгребной ямы. За дверью я увидел не просто темноту, а, как показалось вначале, бездонную пропасть. Напрягая зрение, разглядел как будто шахту колодца, но квадратную, со стороной чуть больше моего роста. Задержав дыхание, заглянул внутрь. Ниже локтей на пятьдесят, тьму колодца пробивал свет. Неожиданно что-то заслонило его, и внутрь плеснул небольшой поток нечистот. Сверху же не пробивалось ни лучика. Похоже, на нижних ярусах этого убежища обитают как раз эти самые выжившие. И я, как оказалось, нюхаю следы их жизнедеятельности. Особенно запомнился вид, открывшийся из совсем неожиданного окна, закрытого огромным прозрачным стеклом в одном из обширных помещений. За ним я увидел простирающийся внизу огромный сад, освещенный ярким солнечным светом. Не веря своим глазам, подошел к окну и взглянул вверх. Вопреки ожиданиям, увидел не небо, А все те же каменные своды с яркими и слепящими светильниками. Среди деревьев входили женщины и дети в поношенной одежде, собирали в большие корзины фрукты и овощи. Я сконцентрировался на происходящем в саду. В голове тут же всплыла информация. Человек, женщина, вне системы. Все женщины и дети отображались схожим образом. Эти люди выглядели как-то нескладно. как будто их тела сломал и позже сложил какой-то не особо умелый скульптор. Скособоченные фигуры, руки и ноги разной длины. Особенно мое внимание привлекли воины, явно представленные охранять сборщиков фруктов. Их было трое. Они стояли возле железных врат, преграждающих вход в сад. Эти крупные мужчины были также в сильно поношенной одежде и с не менее исковерканными телами, чем сборщики урожая. В руках они сжимали короткие копья, а на поясах висели дубинки или мечи. Расстояние не позволяло как следует все рассмотреть. На голове одного из них был круглый шлем черного цвета с забралом из прозрачного стекла, защищающим глаза и нос. Призвал подсказку. Безумный человек, мужчина, юнит системы. Уровни у двоих были третьи, а у шлемоносца пятый. У каждого из них над головами светились надписи желтого цвета с некоторым оттенком оранжевого. Отойдя вглубь зала, немного понаблюдал за ними. Похоже, это и есть потомки выживших, о коих говорилось в задании, и чью выгребную яму я видел недавно. Не стоит привлекать их внимание, вряд ли они обрадуются чижаку. А вот на мое барахло они позариться могут. Да и боюсь, тело тоже не пропадет. Вряд ли они питаются одними только фруктами и одичавшими крысами-переростками, как тачья тушка покоится у меня в торбе. Даже в моих родных краях в неурожайный год зимой могли пустить под нож старых рабов или случайных бродяг, а то и детей и хорошо, если чужих. Зайдя в очередную коморку, увидел странную картину: посреди комнаты поставлены друг на друга два стола. И на крышке верхнего лежала мертвая женщина, практически девочка, ростом чуть больше трех с половиной локтей. Над ней на черном шнурке болтался магический светильник и, что характерно, не светил. Стащил труп на пол. Судя по ожогам и копоти на руках и голове, умерла она при попытке снять светильник. Так что моя идея об обогащении на продаже магических артефактов изначально была мертворожденной. Раздел ее, оставил только штаны. Как не искал, так и не смог найти карту с оружием. Неужели она ее где-то потеряла. Продолжил обыскивать помещение за помещением. В торбу складывал различные металлические предметы непонятного назначения, стеклянную посуду. Похоже, здесь вместо дерева и глины использовали стекло. Очень зажиточный народ это был. Впрочем, богатство им не сильно помогло. Выйдя в очередной обширный зал, дошел до середины, обдумывая, куда пойти дальше, поскольку из него было еще три выхода, не считая того, из которого я вышел. Пока я предавался размышлениям, из центрального прохода вышел человек с копьем в руке. Очень странный человек, в такой же одежде, что и я, и как минимум на две головы выше меня, широкоплечий, с серовато зеленой кожей. над его головой сформировался кровавый нимб с надписью Врак Урухай четвертый уровень взревев зеленокожий бросился на меня намереваясь решить этот поединок одним ударом извернувшись немыслимым образом я отпрыгнул в бок одновременно призвав рамфей тут же последовал очередной укол копья на этот раз шею из последних сил отбил наконечник и копье прошло на расстоянии пальца от меня плечо обожгла боль. Рука дернул копье вниз, возвращая его себе, при этом распорол куртку, тунику и мою руку. Яростно отбиваясь от копья, я лихорадочно соображал, что же делать. Единственный мой шанс это попытаться пойти на сближение, но противник это понимает и сам. Копейщик не подпускал меня к себе ближе, а сам я не мог дотянуться до него мечом. Несколько раз меня защитили карта оружия, спрятанные в куртке. Очередной выпад в голову я блокировать не смог. Левый глаз взорвался болью, а по щеке потекла стекленистая жидкость. Наполовину ослепнув и бешено вращая мечом, отскочил назад. Противник расхохотался и принялся обходить меня слева, максимально пользуясь моей немощью. Засунув руку в торбу, я достал золотую статуэтку, резко размахнулся И швырнул фигуркой левой рукой, целясь в грудь врага, одновременно стремительно сближаясь с копейщиком. Тот от неожиданности чуть отшатнулся и упустил меня из виду. Этого мгновения мне и хватило. Разогнавшись и проскользнув мимо хищного жала, я ударил мечом, словно пикой, насаживая зеленокожего на остриё. Не совладав с инерцией, навалился на противника, и мы кубарем полетели на землю.